Надеюсь перехватить что-нибудь имевшее отношение к Рудину. — Фенинг, фенинг, я марка, я марка. Натоно повторял какой-то немецкий радист. Дайте генерацию, дайте генерацию, я вас не слышу. Помолчит с минутой снова. Фенинг, фенинг, я марка, я марка. Потом Галя услышала какой-то немец острил по поводу холода. Не знаю, как ты, у меня мозги замерзли, я думаю только о стакане спирта. Низкий, и красивый голос медленно диктовал Кит непонятные цифры, перемешку с именами: десять, Макс, двадцать четыре, точка, Феликс, тире, одиннадцать, Анхен, тире, семнадцать, точка. Сюда не входит сегодняшняя сводка, Повторяющий раз: десять, Макс. Нет, нет. О Рудине Гали ничего не услышала. В полночь она приняла радиограмму от товарища Алексея, которая еще более встревожила всех обитателей Землянки. И имеем информацию о ликвидации лагеря военнопленных возле нашего города, откуда возили пленных в интересующие вас места. Причины неизвестны. Работавший в лагере советский врач, с которым мы имеем связь, утверждает, будто пленных увезли в другое место, где и зимние помещения. Вывоз осуществлен этой ночью. Привет, Алексей. Марков, не раздеваясь, лег на койку и пытался заставить себя уснуть. Но это был странный сон, когда он все время ощущал себя неспящим и в то же время видел какие-то смутные сны. Его вывел из этого состояния неугомонный Будницкий, которому было сказано прийти, когда он освободится. И вот в третьем часу ночи он счел себя освободившимся. Марков ему обрадовался, можно заняться делом и отвлечься от тревожного и бесплодного раздумий. Они растерили перед собой подробную карту района. Придется вашим людям еще поработать для нашего хозяйства. Медленно, сказал Марков. Он еще не освободился от сонного от спинений. А мы не думали, что все уже сделано. Будницкий по хозяйству оглядел землянку. Потолок будем укреплять. Да погодите вас с потолком. Недовольно, сказал Марков. Тут новое дело. Нам надо в разных местах, но обязательно в лесу и в большом отдалении от базы, отрыть три маленьких землянки чтобы сбивать противника с толку, если он займется пеленгацией. Мы должны нашу рацию систематически перемещать. — Ясно, укажите места и размер землянок. Ташина вытащила из-за голенища замусольный блокнот. Будницкий ушел. Что Кто-нибудь есть? — крикнул Галимарков. Марков. Полок пошевелился и чуть приоткрылся. Ничего, товарищ подполковник. Поезд с пленными продолжал идти на запад. Рудин подсчитал, что от места отправки он удалился не менее как на 40-50 километров. Хорошо помня карту этой местности, он подсчитал, что скоро поезд должен проходить через большой лесной массив. Рудин встал. Разглядеть, что делается в вагоне, он не мог. За грохотом колес ничего не было слышно. Рудин сделал шаг в сторону от двери, наткнулся на что-то тела. Он пригнулся и стал ощупывать руками сидящих и лежащих людей. Начал продвигаться к чуть светлевшему в темноте окну. Ему пришлось влезть на нар. Возле окна, приезжавший с лицом к проволочной решетке, сидел бородатый человек в изодранной тельняшке. Рудин протиснулся к нему вплотную и немного отжал его от окна. — Я решетку попробую, — шепнул ему Рудин. Бородач ничего не сказал, но отодвинулся. Рудин ощупал и осмотрел крепление решетки. Колючка была прибита гвоздями к деревянной раме. Не раздумывая, Рудин обернул руку полой пиджака, ухватил за центральное сплетение проволоки и за всей силы рванул на себя.